Дятел — строитель. Дятел выдолбил дупло. В нем и сухо, и тепло. Он с утра над ним трудился. Дом на славу получился.